то наверняка ступенькой выше. А как старший медицинский советник, я смогу вообще бездельничать. Огромное вам спасибо, Попик. В знак благодарности вытащите из темного карцера Крауса и малыша Вента. Живыми они оттуда не выйдут. В последние две недели у нас уже семь смертей из-за вашей нерадивости. хитреец